Глава пятая. Утром я встала на ранней заре, а здесь еще спала, когда я, одевшись и взяв с собой отвар, решила до того, как спущусь к старухе Отте, как велел Харальд, прежде проведаю Бьорна. Я хотела убедить себя, что хожу к нему только потому, что лекарства давать надо чаще, но в самой глубине сердца видела другую причину, более личную. И это был не только простой интерес и желание помочь. Нет, мне просто нравилось ходить на утес. Словно какая-то неведомая сила тянула туда, и сопротивляться ей не было сил. Когда я вышла из дома в холодный, наполненный туманом рассвет, сразу услышала голос пастушьей плети, домучания коров, покидавших хлев. Атле, одевшись потеплее, нес за плечом котомку с завтраком и гнал стадо на пастбище. Дом северного короля просыпался медленно. В окне кухни уже горела свеча, и были приветливо распахнуты ставни. Там суетилась добрая квета. Мне казалось, я даже слышу, как она напевает что-то себе под нос, сноровисто управляясь сутворью. Видела, как заходит в кухню заспанная ветла и надевает передник, чтобы помочь стрепухе. Мотнув головой, прогнала видение и взглянула на пастушка. «Атли!» Позвала парнишку, и он, оглянувшись, встретил меня с улыбкой. Молодой северянин не стал задавать вопросы. Он и так понимал, куда именно я иду. Так что по склону от поселения поднимались молча. Слушали тишину пробуждающейся природы, пение птиц, так похожие голосом на соловья крики чаек, парящих в небе, да карканье черных ворон, что прыгали по ветвям, провожая нас, пока поднимались по тропе до самой поляны. Под веселое мычание коров шагалось как-то бодрее. Утренний туман постепенно осел на траве и листьях, превратившись в росу. И скоро солнце вспыхнуло золотом, выплыло на небосклон, обещая светлый день без дождя и туч. Лес радовал буйством осенних красок. Все деревья пострели остатками ярких листьев, сумевших задержаться на ветках. Остальные, всорванные непогодой, Мягким ковром устилали мокрую землю. Здесь, на поляне, птиц было больше. Они звонко пели свои замысловатые трели, перелетая с одной ветки на другую. И казалось, что идет не зима, а красавица весна. Атли был в самом прекрасном настроении. Он постоянно насвистывал какую-то совсем простую мелодию, но делал это так лихо, что я даже не сдержалась и захлопала в ладони. Пройдя поляну, Атли попрощался со мной и погнал своих коров дальше, туда, где росла еще сочная трава, а я уверенным шагом поднялась на утес. К моему удивлению, серая кошка оказалась у ворот. То ли она поджидала меня, то ли просто грелась на солнышке. Я этого не знала, но мое чутье подсказывало мне, что первая все-таки вернее. Слишком уж это бестия была хитрой. Майя лениво щурила глаза так, как это умеют делать только кошки, и, подняв мордочку вверх, следила за маленьким воробьем, неуклюже прыгавшим на ветке. Заметив меня, она встала и, выгнув спину, вытянулась, прогибаясь с завидной легкостью. Потом кошка бодренько побежала к дому и привычно остановилась у дверей, всем своим видом будто бы показывая, что хозяина нет дома. И мне стоит поторопиться, если я не хочу, чтобы он застал меня, когда вернется». Немного помявшись перед домом, я сделала глубокий вдох и решила довериться кошке. Открыла дверь и заглянула внутрь. Там действительно оказалось пусто. Тогда я вошла, невольно задумавшись, куда же уходит слепой воин. Неужели он не боится гулять один?» А если заблудится в лесу или еще чего хуже, сорвется со скалы в море? Да и зверя в здешних лесах было много. Неужто не боится? Подумала и поняла, что нет, не боится. Иначе никуда бы не ходил. Подбежав к столу, увидела уже знакомую бутыль и уже собиралась было уходить, когда вернулся Бьорн. Он вошел быстрым, широким шагом и с силой захлопнул за собой дверь, от чего я вздрогнула и всего на миг замерла от осознания произошедшего. Кошка раздраженно мяукнула на меня, словно говоря, «Я же торопила тебя, а ты, глупая, этого не поняла». Тогда, недолго думая, я быстро шмыгнула под стол и затаилась. Бьорн подошел к столу и что-то поставил на него, а потом сел на кровать и позвал кошку. Майя, не заставив себя долго ждать, вмиг оказалась у него на руках. Он приласкал животное и лег, заложив привычно руки за голову. Я сидела под столом, а мысленно ругала себя за медлительность. В этот раз мне могло не повезти так, как в прошлый, и сидеть мне здесь до самого вечера или еще дольше. Неровен час хватится в Хараньоле, да и Котте я должна была сходить. Полное разочарование в самой себе, едва не заплакала, но упрямо продолжила сидеть на своем месте. Когда миновал час, а за ним и второй, моя скрюченная спина принялась откровенно возмущаться. Ноги онемели, а где-то ниже лопаток ужасно чесалось. Я уже было совсем отчаялась, когда Бьорн внезапно сел и произнес. — И долго ты собираешься вот так там сидеть? Я опешила. — Мне что, померещилось? Или это он обращается ко мне? Поглядела на кошку. Кошка, задрав заднюю лапу, принялась вылизывать бок. На меня она и не глядела, видимо, разочаровалась в моей способности мыслить и занималась своими важными заботами. Выбираться из-под стола я не спешила, разумно предположив, что Бьорн разговаривает все же с Майей, а не со мной. Но тут он заговорил снова, и в низком, полном глубины голосе прозвучала откровенная насмешка. «Может, все-таки выберешься и скажешь мне...» «Что за бурду ты постоянно подливаешь в мой мед? – спросил он. «Впрочем, если тебе так нравится сидеть под моим столом, что ж, сиди, я подожду еще немного». С этими словами он хотел снова было прилечь, как я выползла из-под стола и поднялась на ноги. Услышав шум, он улыбнулся и безошибочно повернул голову в мою сторону. Слепые глаза остались неподвижны и у меня снова сжалось сердце от боли за этого сильного человека, получившего увечья. «Как ты узнал, что я там?» — спросила, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Я же слепой, а не глупый», — ответил он. «Две очень разные вещи, не находишь?» Я кивнула, но потом спохватилась, что надо ответить. Он же не может видеть меня, а только слышать. «Да», — согласилась я. Ты прав. Я узнал о твоем появлении в тот первый день, когда рубил дрова. Возможно, ты считаешь, что ходишь при желании очень тихо, но берусь тебя разуверить в этом. Ты топаешь, как приличная лошадь, или маленькое такое стадо, похожее на то, что водит Атли. Я побагровела. Вот тебе и на. Я его лечу, хочу ему зрение вернуть, а он меня лошадью обзывает. Неблагодарный. И не только лошадью. Кошка спрыгнула с кровати и подошла ко мне, грустно заглядывая в глаза, будто ей было жаль, что меня рассекретили, а до этого так было забавно играть со смешной человеческой девчонкой. «Ты мне не ответила еще на один вопрос. Что ты постоянно добавляешь мне в питье?» — спросил Бьорн. По запаху чувствую, что там травы и довольно полезные». «Как ты можешь чувствовать запах? Его же просто нет!» — возмутилась я, и, склонившись над бутылкой, Откупорила ее, и шумно втянула воздух, пахла медом и ничем больше. «А я чувствую», — произнес он. «Так что там?» Я выпрямилась. «Вообще-то я готовила отвар, который действительно добавляла тебе в питье, чтобы помочь тебе снова видеть», — сказала Тихо. Он нахмурился. Не знаю почему, но мои слова внезапно рассердили его. Он резко встал и подошел ко мне, словно видел меня. Протянув руку, Бьорн сперва схватил воздух рядом, затем протянул пальцы чуть дальше и прикоснулся к моей шее. Потом поднял ладонь выше и, наконец, дотронулся до лица, и внезапно смягчился. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Ведь не больше двадцати». «Восемнадцать», — ответила я. От его прикосновений было тепло, и я неожиданно почувствовала, что мне приятно то, как он касается меня. Осознание этого заставило меня отшатнуться в сторону. Бьорн с усмешкой опустил руки и произнес: "Тебе не надо меня бояться. Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты ведь понравилась Майе, а она у меня девушка привередливая". А затем в догонку первым словам продолжил расспросы: "Откуда ты? Ведь не из Йоля. Я там всех знаю". Видимо, не всех, подумала про себя, а вслух спросила. «А зачем тебе это знать?» «Действительно, незачем». Он снова сел на кровать. «Ладно», — произнесла я и подошла к двери. «Я пойду. Пора мне. А ты...» Пробормотала и замолчала, не решаясь продолжить, но все-таки добавила. «Ты выпей свой мед. Меня бабка учила в травах разбираться. Это поможет. И еще, если хочешь, я принесу и попробую еще кое-что». «Только трав здесь мало будет». Бьорн рассмеялся и ничего мне не ответил. Я стремительно вышла во двор. Майя прошмугнула за мной, она провожала меня почти до самого леса, а потом, развернувшись, побежала обратно. Возвращалась я в Хараньоль через лес. Тропинка уже казалась почти родной знакомой, и знакомой, идти по ней было легко. Я шла и думала о северянине, живущем на утесе. Думала о том, что он, оказывается, хороший человек, вон меня не обидел, хотя, как казалось, давно заметил. Мне стоило это понять. Миновав ворота, встретилась с несколькими женщинами, работающими в огородах, улыбнулась им, они помахали в ответ. «Ко мне уже привыкли», — примелькалась помаленьку. Маленькая Каена снова носилась по двору за разбежавшимися курами тщетно надеясь загнать их обратно в курятник. Заметив меня, она остановилась, поздоровалась, а потом, увидев одну из пеструшек матери с криком «Держи ее, поганку такую!», сорвалась с места и умчалась прочь. Я улыбнулась, глядя вслед убегающему ребенку, когда неожиданно чья-то сильная рука схватила меня и потащила за собой. Пытаясь вырваться, я увидела Хельгу. Глаза женщины горели в бешенстве. Она затащила меня за угол дома и только там, отпустив, набросилась со злобным шипением. Я прижалась к стене, намереваясь защищаться, если она вздумает поднять на меня руку. Но ведьма только произнесла. — Я тебя предупреждала, тварь, не ходи больше на утес. Теперь пеняй на себя. И, круто развернувшись, пошла в дом. Я стояла, едва дыша и чувствуя, как испуганно колотится мое сердце. Как она узнала, подумала я. «Неужели она теперь попытается что-то сделать мне?» Я и правда боялась Хельги. Даже сердце заныло. Стоило вспомнить, как темная проверяла на мне свое колдовство. Она не отступится от северянина. А мне тоже теперь поздно. Может быть, я бы и отступилась, если бы не наш с ним сегодняшний разговор. Жалко было Бьерна. Да слез жалко. Из-за себя боязно. Аж поджилки трясутся. Но бабушка учила меня помогать людям. Только кто я против Хельги? Так, пустой звон. Я и постоять за себя не сумею. Светлые не могут причинять боль. Да и не по силам им подобное. Я все еще стояла, привалившись спиной к стене дома, когда голос светлый вывел меня из задумчивого состояния. «Вот ты где», — сказала она и, приблизившись, удивленно ахнула. «Что с тобой? На тебе лица нет». «Ничего», — ответила я. «Просто стало дурно». Ветла, подозрительно прищурившись, посмотрела мне в глаза. «Ты уверена?» — уточнила она. «Да», — сказала я. «Хорошо. Тогда, если тебе уже лучше, поспеши в рыбацкую деревню. Король уже с утра тебя спрашивал. Довелел, когда встречу, наказать тебе найти Отту. С этого дня ты будешь каждый день ходить к ней и заниматься изучением трав. Это его личный приказ». Отправляйся прямо сейчас. Травницу уже предупредили о твоем приходе, она ждет. Я кивнула. Ветла ушла, а мои мысли все еще крутились вокруг угрозы Хельги. Мне надо было находиться постоянно на стороже. От этой ведьмы стоило ожидать чего угодно. Постояв еще немного, подождала, пока сердце успокоится. Я никогда не была отчаянно смелой, а перед лицом настоящей угрозы и подавно. Но и трусихой себя назвать не могу. А тут меня почему-то охватил страх и какое-то дурное предчувствие. Но даже несмотря на это, я все равно знала, что не перестану ходить на утес, даже под страхом смерти. А все потому, что я уже не могла остановить то, что зародилось во мне к этому странному слепому мужчине. Оторвавшись от стены, вошла в дом, попутно оглядываясь, не поджидает ли меня Хельга, но хозяйки дома и след простыл. Пройдя на кухню, взяла у Кветы кусок хлеба, и только потом пошла в деревню. Шагая по подсыхающей на солнышке дороге, я жевала хлеб и смотрела на рыбацкие лодки, разбросанные по глади моря. Достигнув берега, огляделась в поисках Гринальва, но его нигде не было видно, а зайти в гости я как-то не решилась и прямиком направилась к дому Отты. Старая знахарка уже поджидала меня, сидя на лавке. Она даже зажгла в своей темной комнате несколько свечей, отчего даже самые дальние темные углы стали видны. Когда я появилась на пороге, Отта захихикала. «Я так и знала, что это будешь ты», — сказала она. «Здравствуй», — произнесла я, проходя внутрь. Было стыдно за обман, и мне казалось, Отто это понимает, чует, как чувствуют те, кто владеет даже толикой силы. «Значит, хочешь научиться в травках разбираться?» Горбунья слезла с лавки и подошла ко мне. «Но «Ну, ты и так, по-моему, знаешь. Кто-то уже обучал?» Она явно имела в виду травки, которые я взяла в прошлый раз. Я ждала упреков, но ничего подобного не услышала. Старуха словно делала вид, будто ничего не случилось. «Бабка», — ответила я на ее вопрос. «Хм, вот-то показала на сундук. «Тащи его сюда, сейчас посмотрим, что ты знаешь, а потом подумаю, как правильно подойти к твоему обучению». Я вытащила тяжелый сундук, откинула крышку, и горбунья, приблизившись с кряхтением, принялась извлекать свои драгоценные мешочки. При этом она то один, то другой совала мне под нос и спрашивала. «Что за трава? От чего лечит? С чем можно смешивать? При каких болезнях давать нельзя?» Я принюхивалась. Иногда вынимала сухие веточки, листочки и лепестки из мешочка, разглядывала и отвечала. За этим занятием прошел остаток дня. Успели спуститься серые сумерки, а затем землю укутала своим покрывалом ночь. Я порядком проголодалась. Отто меня не покормила, да и сама ничего не ела. Впрочем, возиться с ее травами было интересно. У старухи в закромах нашлось огромное количество разнообразных лекарственных трав начиная с простой мяты, шалфея и ромашки, и заканчивая редкими, привезенными откуда-то из жарких стран, названия которых я даже не могла правильно повторить и которые не видела раньше. К тому же у нее нашлись и ядовитые травы, отвар из которых, принятый в большом количестве или приготовленные неправильно, мог привести к смертельному исходу. Многие я знала, но, как мне показалось, в целом горбуния осталась мной довольна хотя и не хотела мне этого показывать. К концу дня я устала так, словно не в травках копалась, а перекапывала огород. Спину ломила, голова гудела, хотелось сделать хотя бы глоток свежего воздуха. Поглядев на меня внимательно, Отто, наконец, милостливо сообщила, что на сегодня достаточно, и велела завтра приходить пораньше. «Ну тогда я пойду», сказала я после того, как поставила сундук на прежнее место. «Может, у меня заночуешь?» — предложила Горбунья. «Нет». Я покачала головой. Даже мысль о том, чтобы провести ночь в этой сырой комнате, вызывала чувство тошноты. Мне хотелось домой поесть и лечь спать на уже ставшей привычной лавке в комнатушке Аздис. «Ну, как знаешь». Старуха пожала плечами и залезла обратно на лавку, укрывшись пледом. Я попрощалась и вышла. Вокруг царила ночь. Черное ночное море искрилось в свете луны. Длинная лунная дорожка расплавленным золотом растекалась по угольной водной глади. Я прошла мимо рыбацких домиков, бросила взгляд на остов корабля Альрика и сидевших у костра вместе с воинами рыбаков. Возможно, там был и Гринольф, но было уже и так поздно, и я решила вернуться в дом короля как можно скорее, мечтая о сытной еде и кровати. Торопливо шагая по дороге к Хараньолю, думала о старухе и о том, что увидела и узнала у нее, а еще думала об Бьорне. Думать о нем от чего-то было очень приятно, так что даже лес, темневший вокруг высокой стеной, не казался страшным или опасным. Но все изменилось в тот момент, когда я внезапно услышала в темноте деревьев, подступавших к дороге, странные шорохи, словно кто-то большой, торопливо приближался ко мне. Я судорожно сглотнула. Непонятный первородный страх заполнил сердце. Никогда я не боялась так, как сегодня. Чувства обострились. Я ускорила шаг, вдруг ощутив вокруг себя собравшуюся тьму, и эта тьма не имела ничего общего с ночной. Новый шорох, и я не выдержала, сорвалась на бег, решив, что если я ошибаюсь, то потом, под защитой стен в поселении, посмеюсь сама над собой но сейчас вперед меня гнал необъяснимый страх. Лес вокруг зашумел, захрустел сломанными ветвями, по которым кто-то упорно бежал следом, оставаясь незримым и пугающим до жути. До ворот оставалось не так много, я уже даже видела огни факелов, освещавших дорогу. Нечто, ломившееся в лесу, последовало за мной. Я бежала по дороге и слышала, как оно ломится сквозь лес, стараясь обогнать меня, запугивая, играясь, как играет хищник со своей жертвой, перед тем, как напасть. Страх прибавил мне сил и прыти. Я уже задыхалась от бега, но не могла позволить себе остановиться. Что-то подсказывало мне, что мне ни в коем случае не стоит этого делать. Наконец, достигнув ворот, я с ужасом увидела, что они, вопреки обыкновению, заперты, и на стене нет стражника. Отчаяние заполонило грудь и выплеснулось криком, полным отчаяния. Я надеялась, что хоть кто-нибудь услышит мой зов, но бесполезно. Никто не вышел и не открыл ворота. Только залаялись собаки за чистоколом. Выругавшись, огляделась, увидев висящий над воротами факел, бросилась к нему и едва успела достать его из ниши в деревянной стене, как прямо передо мной выскочило какое-то существо. Ей испуганно обернулась и застыла на месте, выставив перед собой факел. Огонь отвел высокое тощее создание, ходящее на задних лапах, словно человек. Передние были похожи на скрюченные человеческие руки, покрытые темной шерстью. Продолговатую морду венчала широкая пасть, усыпанная длинными клыками. Глаза твари горели зеленым злобным огнем. Взглянув на меня, чудовище тихо и угрожающе зарычало. Я замерла, опасаясь, что если сделаю хоть малейшее движение, оно бросится и разорвет меня на части. Не знаю, сколько мы вот так стояли друг напротив друга, когда чудовище перешло в наступление. Оно бросилось на меня так стремительно, что я, только чудом предугадав его прыжок, сумела отскочить и со всей дури ткнула в существо факелом, попав ему в длинную худую кисть. Шерсть на лапе тут же занялась огнем, Чудовище закричало и, развернувшись, ударом второй лапы выбило у меня из рук факел. Отлетев в сторону, тот упал на землю и, прогорев еще несколько мгновений, погас. Мир погрузился во тьму. Мои глаза, еще не перестроившиеся после яркого света огня, отчаянно щурились, пытаясь разглядеть хищника, и постепенно начали различать очертания. Я отползла к стене, молясь всем богам, чтобы напавшая на меня тварь ушла но, услышав над собой страшное сопение, поняла, что оно находится не просто рядом. Оно надо мной. Подняв глаза, увидела склоненную морду. Капающая слюна попала на мою одежду. Страшная тварь распласталась на чистоколе, словно ящерица, цепко держась задними лапами за деревянную поверхность прямо над моей головой. Вот тогда я закричала, так громко, как только могла. Существо упало на меня сверху, но в этот момент что-то огромное, покрытое черной шерстью, перехватило тварь прямо в полете и вместе с ней кубарем отлетело в сторону. Я разглядела огромного медведя. Животное отшвырнуло нападавшую на меня тварь, та взвизнула и бросилась бежать. Хищник последовал за мной. Я вскочила и, побежав к двери, принялась кричать и колотить в нее руками и ногами, и только через некоторое время мне открыл заспанный стражник и возмущенно произнес «Чего орешь? Весь поселок разбудишь!» Я стрелой проскочила мимо него и бросилась к дому короля. И только, оказавшись в своей комнате, рядом с мирно спавшей Аздес, смогла почувствовать себя в относительной безопасности. Но меня еще долго била странная дрожь, а заснуть получилось только к утру. И то даже во сне я видела страшные глаза нападающего на меня зверя, несущие смерть. Завтракали мы в большом зале. Сегодня мне было позволено присутствовать там вместе с Аздис. Прошедшая ночь принесла успокоение, но совсем немного. Хотелось верить в то, что тварь, пытавшаяся меня убить, была только сном, но я понимала, что это не так. Все было на самом деле а значит, окрестности вокруг поместья не так безопасны, как мне казалось раньше. За столом присутствовали все, кроме Хельги, но ее отсутствие меня только порадовало. Я думала, стоит ли мне рассказать о случившемся Харальду, и если да, то поверит ли он моим словам. Сначала стоит пойти посмотреть, не остались ли следы чудовища возле ворот. Все-таки земля вчера была влажная, и следы вполне могли остаться. Если не под чистоколом, то на дороге, что вела в сторону леса. Закончив завтраком, поспешила прочь из дома. Долго бродила возле ворот, но там, как назло, почва оказалась каменистой, и на ней я не обнаружила никаких следов вчерашнего существа. Ни его, ни огромного медведя, спасшего мне жизнь. Полазив даже в густой траве и около лесной кромки, ни с чем вернулась обратно. На кухне, слушая резвую болтовню кветы, приговорила отвар, но теперь немного другой по составу. Настаиваться ему не надо было, и я, перелив в бутыль полученную смесь, засунула ее в котомку. А еще попросила у стрепухи немного жирной сметаны для кошки, решив побаловать умницу, живущую в доме на утесе. Вот так, собравшись и вопреки предупреждениям Хельги, снова отправилась на утес, решив идти до конца. По дороге меня невольно посетила мысль, а не была ли ведьма причастна к вчерашнему нападению. Я ведь не видела ее с утра. Возможно, тут я осеклась. Нет, подумала я, не может быть, чтобы тварь, напавшая на меня, оказалась Хельгой. Я вспомнила, что обожгла существу лапу и сказала себе присмотреться внимательнее к руке Хельги при встрече. Возможно, я была права. Кошка, как и прежде, сидела под деревом. Когда я подошла, она ждала на траве и умывалась, но, увидев меня, поднялась на ноги и поспешила прыгнуть к моим ногам, словно догадавшись, что я в этот раз прихватила ей угощение. Уже не таясь, подошла к дому, постучала и, не получив ответа, открыла дверь. Хозяин дома отсутствовал. Я даже перестала удивляться тому, где он может пропадать. В конце концов, это была не моя забота. Поражало только то, что слепой мог уходить так далеко от дома. Я не понимала, как он передвигается. Неужели так изучил окрестности или ориентировался на слух? Налив кошке в блюдце сметаны, достала отвар, поставила его на стол и стала ждать прихода Бьорна. Сидела долго. Время куда-то бежало, спешило, а хозяин дома не возвращался. А мне ведь уже надо было уходить к Отте. Мы договаривались с ней, что я сегодня приду пораньше, но солнце уже поднялось и встало в зенит, а он все не приходил. «Видимо, не судьба», — сказала я, обратившись к Майе, но тем не менее прождала еще немного, а затем ушла, плотно прикрыв за собой дверь. Кошка вышла вместе со мной, но в этот раз не отправилась провожать меня, оставшись во дворе. Оставив отвар на столе, я надеялась, что он сам сообразит его выпить, А если нет, то завтра сделаю новый, все равно ведь приду сюда к утру. У меня уже вошло в привычку подниматься на утес каждый день. Шагая прочь от дома, я еще несколько раз остановилась и оглядывалась, втайне надеясь, что увижу Бьорна, возвращающегося домой. Но ничего подобного не произошло. «Где же он может быть?» — подумала я, спускаясь к лесу. Ответом мне было пение птиц и шелест ржавеющих деревьев которые слишком быстро стали терять свои краски. Миновав поселение, я спустилась к морю и вскоре оказалась в рыбацкой деревушке. Где-то вдалеке стучал топор, женщина в синем платье с платком на голове и маленький мальчик развешивали сушиться рыбу. Воины Альрика что-то делали на корабле, среди них я заметила фигуру Гринальва и помахала ему, но он не увидел меня, слишком занятой своей работой. Скупо улыбнувшись, ускорила шаг и направилась прямо к домику Горбунии. К моему удивлению, Отто покинула стены дома и сидела возле двери, на низкой лавочке, глядя на море. Я приблизилась и присела рядом. — Ты опоздала, — сказала старуха, даже не повернув ко мне голову. — Извини, — произнесла я в ответ. — Ладно, это ничего. — Странно другое, — продолжила Отто. Сегодня из хороньёля прибежала рабыня и попросила меня срочно приготовить отвар, помогающий при ожогах. Я удивилась, ведь ты живешь там и спокойно могла бы приготовить подобное лекарство. Так почему пришли ко мне? Может, объяснишь? Она взглянула на меня. Я с удивлением увидела, что у старухи красивый цвет глаз, насыщенный зеленый, словно молодая листва. Там в темноте было и не разглядеть, «Для кого ты готовила отвар?» — взволнованно спросила я. «Для кого, для кого?» — закудахтала Отта и тяжело поднялась на ноги. «Для Хельги». Старуха встала и, ковыляя, направилась в дом. Услыхав такой ответ, я побледнела. «Значит, вот кому я обожгла ночью руку. Это и вправду была ведьма, и она пыталась убить меня. Так все-таки почему пришли ко мне?» — спросила Горбунья, остановившись у дверей. — Наверное, потому что меня с самого утра там не было, — сказала Знахарки. И где же ты была? — в лесу, — ответила я. — Травы собирала. —— протянула Отто и, больше ничего не сказав по этому поводу, предложила мне войти в дом и приступить к занятиям. В этот день я была очень рассеяна. Мои мысли вновь и вновь возвращались к событиям прошлой ночи. Значит, Хельга таким образом пыталась избавиться от меня, но что это был за медведь, который спас мне жизнь? Получается, что и ворота оказались запертыми не случайно, да и стражники, скорее всего, были опоены каким-то снотворным. Или кто-то их отвлек, позвал куда-то. Все как-то слишком запутанно. Несколько раз, получив нагоняй за невнимательность, Отта вскоре раздраженно побросала в сундук свои травы и велела мне идти домой, так как, по ее словам, сегодня от меня было мало толку. Я с радостью согласилась, потому что действительно никак не могла сосредоточиться на словах горбунии. Еще, кроме всего прочего, меня волновало отсутствие бьорна и я решила, прежде чем вернусь в Хороньоль, заглянуть в дом на утеси. Если он будет дома, подумала с невольно то со спокойной душой пойду домой. Сама не понимаю, от чего сердце не на месте. Мне хотелось убедиться в том, что Бьорн дома, что с ним все в порядке. Так что, попрощавшись с сотой, я покинула ее домик, но едва закрыла дверь, как услышала, как кто-то меня зовет по имени. Оглядевшись по сторонам, увидела Альрика. Он помахал мне рукой, и я подошла ближе. Ну как продвигаются занятия? Спросил северянин. «Спасибо, хорошо». Я посмотрела через его плечо на корабль, на носу которого работал Гринольф. В этот раз старый кормчий меня заметил и приветливо кивнул, расплывшись в широкой улыбке. Альрик обернулся и проследил за моим взглядом. «Ты очень нравишься старому Гринольфу», — сказал он. «А он в людях знает толк». «Он относится ко мне как отец», — сказала я. «И тоже нравится мне». Альрик перевел взгляд на мое лицо и спросил. «Ты не слышала ничего подозрительного этой ночью?» «А почему ты спрашиваешь?» Изобразив удивление, произнесла я. «Потому что кто-то ночью за воротами поселения напал на Хельгу и едва не убил ее», — тихо ответил сын короля. Отец велел никому не говорить об этом происшествии. «Но мы подозреваем, что в округе завелся огромный волк или медведь, отбиваясь от животного факелом, Она как-то умудрилась обжечь правую руку и теперь сидит в своей комнате с перебинтованной ногой и обожженной кистью. «Какой ужас!» Притворно раскрыв глаза, я изобразила испуг и сожаление. «Просто хотел предупредить, пока не поймаем зверя, не ходи одна по лесу, особенно после наступления темноты», — сказал Альрик. «А что Хельга делала ночью вне дома?» — спросила я как то это странно не знаю но отец велел ни о чем ее не расспрашивать алерик попрощался со мной и направился к кораблю а я пошла по направлению леса намереваясь проведать бьорна и убедиться что он вернулся домой целый и невредимый какая-то странная сила подгоняла меня идти быстрее и вскоре с недаемая плохими предчувствиями я просто побежала но поднявшись на утес увидела только кошку сидящую на пороге дома Я открыла ей дверь и заглянула внутрь. В комнате оказалось пусто. Мой отвар стоял, как и прежде, на столе. У меня создалось странное ощущение, что Бьорн еще не возвращался. Я села на кровать и решила, во что бы то ни стало дождаться хозяина дома. Майя забралась ко мне на колени и заснула. Ласково гладя ее по мягкой шорстке, я смотрела в окно, прислушивалась, не раздаются ли шаги северянина. Но вокруг царила тишина, нарушаемая лишь пением птиц и далеким шумом волн. Постепенно начало смеркаться. Я сняла с колен кошку и, переложив ее на кровать, вышла из дома. Багровый закат окрасил небо в мрачные тона. Море выглядело кровавым, и мне почему-то стало жутко. Захотелось вернуться в дом и, заперев двери на засов, с ногами забраться на кровать. Но я не сделала этого а напротив вышла за ворота и пошла в сторону обрыва, где внизу бились о скалы волны, и чайки вели свои гнезда. Темнело неожиданно быстро. Я шла, постоянно оглядываясь, словно надеясь увидеть бьорна, С моря подул ветер, небо снова заволокло облаками, когда я услышала странный звук, похожий на тихий стон, раздающийся из темноты там, где росло несколько невысоких кривых березок. Я остановилась и прислушалась. Звук повторился. Тогда я осмелилась и крикнула в темноту. «Кто там?» Голос предательски дрогнул. Перед глазами, как наяву, встала оскаленная пасть вчерашнего чудовища. Но я вовремя спохватилась. Ведь если это была Хельга, то она, скорее всего, сейчас сидит дома и зализывает раны, нанесенные ей тем таинственным зверем. «Кто там?» Закричала снова, но никто не ответил. Ночь тем временем сменила сумерки и стало холодно. Небо потемнело до густой черноты, но мои глаза уже привыкли к темноте, и я могла различить силуэты деревьев и кустарников. Собрав всю свою силу воли, подошла к роще с кривыми деревцами, и там я увидела его. Я как-то сразу поняла, что это Бьорн, но почему-то он был совсем без одежды. Он лежал на траве и, казалось, совсем не дышал. Чувствуя, как страх липкими пальцами сдавливает грудь, бросилась к воину. Упав рядом с ним на колени, положила свою руку ему на грудь и, почувствовав что-то липкое, с ужасом поняла, что это кровь. — Бьорн, позвала я отчаянно. — Что случилось? Что с тобой? Он тихо застонал и попытался встать. Я обхватила его руками и помогла сесть. — Мне надо домой, — еле слышно проговорил он. «Со мной все будет в порядке. Просто помоги мне добраться до дома». «Я постараюсь», — ответила я. «Только ты такой тяжелый». Он промолчал, а может, просто у него не было сил даже разговаривать. Я не знаю, как мне удалось поставить его на ноги, на это ушла уйма времени, и я почти выбилась из сил, с ужасом представляя себе, что мне ведь еще надо помочь ему дойти до дома. Сын Харальда зашатался. Если бы я вовремя не подхватила его, снова упал бы в траву. «Обними меня за плечи», — велела северянину. Бьорн послушно положил мне руку на плечо. Боги, какая же его рука была тяжелая! «Идем», — сказала, обращаясь скорее к себе, чем к истерзанному мужчине. Мы шли настолько медленно, что я сомневалась, сможем ли мы до рассвета добраться до его дома. Несколько раз мы едва не упали вместе, но мне чудом удавалось удержаться на ногах. Бьорн был невероятно большой и тяжелый, но я чувствовала, что он помогает мне, как только может. Когда вдалеке показался его дом, я радостно воскликнула. «Держись, мы уже почти на месте!» Тогда-то мы и упали. Больно ударившись плечом, а так не кстати подвернувшийся камень, я села. Хотелось плакать, выть. Я кляла себе за то, что оказалась настолько слабой и держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться прямо тут на земле. Бьорн лежал рядом и, судя по всему, был без сознания. Тогда я сняла с себя накидку и накрыла мужчину, а затем вскочила на ноги и, что было сил, побежала к дому. Заскочив в комнату, я стащив с кровати Бьорна одеяло, бросилась снова во двор и вернулась к Бьорну. С неба начал накрапывать мелкий холодный дождь. Погода портилась буквально на глазах. Приятный ветер, дующий с моря, постепенно набирал силу, когда внезапно сверкнула молния, на миг осветив все вокруг, и буквально через удар сердца раздался от грома. Я поспешно расстелила около бьерна одеяло и с трудом перекатила его на плотную ткань, молясь всем богам, чтобы он выдержал вес воина. Порыв ветра разметал волосы, вырвав из них алую ленту, и унес ее куда-то вверх. Я вытерла мокрое от дождя лицо и, склонившись, взяла одеяло у изголовья Бьорна и потянула его по направлению к дому. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы оказались в доме. Тяжелее всего дались ступени. Но боги подарили мне силы и упорство затащить на них огромного воина, Дождь за окном превратился в ливень. Не обращая внимания на вспышки молнии и гром, от которого, казалось, дрожали стены, я из последних сил затащила Бьорна на его кровать и разожгла огонь в очаге. Когда пламя разгорелось, и можно было хоть что-то нормально видеть, я нашла на полке свечи и зажгла две, одну поставила на столе, а другую на подоконнике у окна, и, наконец, подошла к раненому. Бьёрн так и не пришел в себя. Его кожа была еле теплой. Вместе с кровью из тела уходила жизнь. Мне надо было торопиться. Склонившись над северянином, разглядела глубокую рваную рану, проходившую от левого бока до груди, из которой толчками продолжала выходить кровь. Она залила всю его грудь и уже начала стекать на кровать. Набрав в легкие больше воздуха, Я протянула надранные руки и, закрыв глаза, стала читать заговор. Это была не маленькая царапина на коленке девочки. Здесь мне пришлось отдать почти все мои силы. Я чувствовала, как из-под пальцев льется тепло, переливается прямо в тело бьорна, и продолжала читать странные слова, которым когда-то давно обучила меня бабушка. Признаться, я не понимала ни слова из того, что произносила. Это был очень древний язык. Даже моя бабка не знала точного смысла всех слов, но даже так заговор действовал. Когда я закончила, то, открыв глаза, увидела, что на месте рваной раны остался лишь грубый шрам. Облегченно вздохнув, взяла со стола отвар и поднесла к губам Бьорна, приподняв его голову. — Пей! — велела раненому. От звука моего голоса он очнулся. И, приоткрыв глаза, послушно выпил почти половину моего зелья. Взглянул на меня мутным взглядом, а потом откинулся на подушку и уснул. Теперь знала, что с ним все будет в порядке. Мне оставалось только одно последнее заклятие. Прикоснувшись к векам Бьорна, я снова начала читать. Это заклинание было очень сложным. Читая его, мое тело пронизало боль. Если бы он ослеп по каким-то естественным причинам, все было бы намного проще. Но здесь было замешано колдовство. Причем настолько темное, что я начала сомневаться, что у меня сегодня все получится. Если бы еще не рано, на которую я потратила основную часть моих сил, я бы точно смогла вылечить его даже без действия отвара, но теперь оставалось полагаться только на него. Когда я закончила, то бессиленно опустилась на край кровати рядом с Бьорном. Он спокойно спал. Дыхание мужчины сделалось ровным. Я посмотрела на его лицо и улыбнулась. Гроза за окном постепенно уходила на север, но дождь лил не переставая. Но я словно не слышала раскатов грома и просто смотрела на Бьорна, понимая, что то, что начинаю чувствовать к нему, это не просто жалость. Даже не осознавая того, что я делаю, я наклонилась к его лицу и нежно поцеловала его в губы, а когда отстранилась, то увидела, что он во сне улыбается так безмятежно и счастливо, что невольно улыбнулась сама. Свечи постепенно таяли, вот погасла та, что стояла на камине, а за ней следом и та, что была на столе, и я незаметно для самой себя уснула на груди Бьорна.